Глава 16. Площадь Префьюмс. Вскоре они снова оказались на улице Миддельтроф. Но Элеонора прошла мимо переулка, где они приземлились, и остановилась, лишь дойдя до площади Префьюмс, откуда рукой подать до квартиры, где раньше жила Альма. На площади в кафе было полно людей. «Ну что?» «Готова опробовать новые часы?» Глаза Элеоноры заблестели. «Здесь?» — растерялась Альма. «Но тут же полно народа!» Элеонора кивнула. «В этот раз можно!» — прошептала она. «Как раз очень наглядно посмотреть, как меняется время, когда вокруг много людей. Вот теперь ты действительно все поймешь. «Нажми на кнопочку, которую тебе показала Вир». Альма сделала, как велела Элеонора, и циферблат тут же перевернулся обратно. Снова показались цифры от 0 до 32. двух. Элеонора огляделась в толпе, будто кого-то высматривала. Затем положила руку на плечо Альмы. «Щелка» — разрешила она. Альма кивнула. Набрала в грудь побольше воздуха, нащупала нить кончиками пальцев и... щелкнула. Все вокруг тут же замерли на месте, будто мир поставили на паузу. Даже листья на дереве, которые трепетали на ветру рядом с альмой, застыли неподвижно, будто кто-то подвесил их к небу за ниточки. «Впечатляюще!» вырвалась у Элеоноры. Щелкать ты ловчилась. Что говорят кругулевые часы? Альма опустила взгляд на запястье. Минус девять, ответила она. Это хорошо? Элеонора громко рассмеялась. Хорошо? Альма, да это всего на два уровня меньше полетной скорости. Ты настоящий самородок. Самородок, подумала Альма. Если бы это слово было материальным, она бы взяла и завернулась в него. А теперь, пользуясь случаем, осмотрись. Мы за этим и пришли. Альма посмотрела на женщину, оказавшуюся ближе всего. В руках у нее был бумажный пакет с овощами, волосы разметал ветер. Альма приблизилась. Она едва удержалась от того, чтобы не потрогать, окаменевшие тело. «Но они же замечают это?» «Что время замедлилось?» спросила Альма. «А в этом-то все и дело. Для них время идет с обычной скоростью. Для этой женщины прошла всего стотысячная доля секунды. С тех пор, как ты щелкнула. Это наше время изменилось. Помни, что сказал Авир? Когда мы ускоряем собственную временную нить?» Мы получаем больше времени, чем те, кто двигается в сиючасном. "Да, уж, подумала Альма. Какие же запутанные все эти временные штуки, даже для самородка". "Шш", вдруг прошипела Элеонора, почти не размыкая губ. "Что? Делай, что говорю. Быстро, возьми меня за руку". Она говорила тихо и быстро. И Альма поняла, что Элеонора что-то заметила. Она взяла за руку бабушку, которая за неподвижными фигурами будто видела что-то, чего не замечала Альма. Не выпуская руку Альмы, Элеонора наклонилась и незаметно щелкнула где-то за ногой. Внезапно засигналил автомобиль. Альма вздрогнула. Площадь при Фьюмс снова наполнили голоса. Люди улыбались и смеялись, а Альма не могла пошевелиться от страха. Элеонора повернулась к ней, затем присела, чтобы смотреть ей прямо в глаза. Напряженной сосредоточенности на лице как не бывало. Теперь она широко улыбалась, только как-то странно, натянуто. Хочешь мороженого, дружок? — спросила она. Альма вглядывалась в Элеонору. По ее глазам было ясно, что речь идет вовсе не о мороженом, а о чем-то гораздо более важном. Тогда пойдем за ним, предложила Элеонора с какой-то настораживающей интонацией. Какое хочешь? Альма заметила, что за спиной у нее что-то происходит. Она прислушалась и снова различила поступ тяжелых сапогов. «Ну что, опять шнурок развязался?» Элеонора склонилась еще ниже и стала возиться с одним из ботинков Альмы. Та никак не могла взять в толк, почему это сейчас так важно. Но вдруг догадалась. Элеонора пряталась. От испуга Альма почти не дышала. Она слышала только барабанную дробь сапогов позади себя. Всего несколько метров осталось. Надо бежать. Почему Элеонора ничего не делает? Вот уже поравнялись. Альма закрыла глаза. Но ничего не произошло. Сапоги продолжали отбивать тяжелый ритм по брусчатке. Прошли мимо. Слева Альма не смогла сдержаться. Буквально на считанные миллиметры она повернула голову и посмотрела. Всего лишь два обычных гвардейца. Просто патрулируют улицы, как всегда. Их много в стольбю. Мужчина и женщина. На нем рубашка и брюки. На ней то же самое, только еще и тонкое, не застегнутое пальто. Все бордово-красное. Цвет формы гвардии Грубель с вышитыми золотым инициалами Г.Г. на рукавах. Они проследовали мимо тем же спокойным, но уверенным шагом. Казалось, другие прохожие на площади инстинктивно почувствовали, что только что произошло. Люди сторонились гвардейцев, расступаясь перед ними и образуя живой коридор. Внезапно... Порыв ветра подхватил длинную полу пальто женщины, и та слегка задела Альму по лицу. Не успела она помниться, как ойкнула от неожиданности. Совсем тихо, но к ее ужасу женщина обернулась. Та обвела прохожих глазами и задержала взгляд на Альме. Волосы у нее были убраны заколками. Кожа на лице была так туго натянута, будто не по размеру головы. «Ты что-то сказала?» — спросила она с непроницаемым лицом. Голос был спокойным и повелительным. Альма сглотнула. «Ваше пальто!» — просто прошептала она. Женщина глянула на свое пальто, потом снова на Альму. Может, в ней бы и не было ничего настолько пугающего, если бы небольшие блестящие глаза, которые, казалось, изучают каждую клеточку тела Альмы. «Прошу прощения», — сказала женщина. Она уже собиралась повернуться, как вдруг взгляд ее упал на часы. Кровулевы часы, которые все еще показывали циферблат, От нуля до тридцати двух. Альма попыталась спрятать руку за спиной так быстро, как только могла, но было поздно. Странная улыбка расползлась по лицу женщины. Она шагнула вперед. Ну все, попалась, подумала Альма. Щелк, кто-то дернул ее за руку, и площадь префьюмс мгновенно исчезла. Не успела Альма сказать и слово, как она уже летела в облаках. Это Элеонора крепко держала ее. Только на этот раз полет был совсем не похож на предыдущие. Они двигались быстро, так быстро, что в глазах все смазывалось. Они постоянно меняли направление. Альму кидала вперед и назад. Она обернулась и недалеко от себя... Заметила второй луч. Женщина гналась за ними. Женщина из гвардии. Она летела. Тоже летела. Разглядеть ее не получалось. Но Альма не сомневалась, что преследовала их именно она. Таня отрывно следила за ней большими глазами. Будто Альма была комаром, которого надо прихлопнуть. Альма зажмурилась. Так сильно, как только смогла. Должно быть, Элеонора резко свернула, потому что рука Альмы больно дернулась. Она заставила себя снова открыть глаза и стала вглядываться в Элеонору. Попыталась поймать ее взгляд. Может, хотя бы улыбку, что-то, что дало бы ей понять. Это все не по-настоящему. Бояться не нужно. Но Элеонора только пристально изучала облака вокруг. Похоже было, что они ей зачем-то нужны. Они влетели в них, чтобы поменять направление, и снова набрали скорость. Вскоре у Альмы заныла рука и плечо, и шея. Тело было слишком напряжено и вымотано. А вот Элеонора как будто вовсе не собиралась спускаться на землю. Альма не знала, сколько они провели в воздухе, но казалось, что уже целую вечность. Наконец она заметила, что повороты стали не такими резкими, а направление полета можно было более-менее отследить. Только тогда она осмелилась обернуться. Но кроме неба ничего не увидела. Кажется, погоня подошла к концу. Теперь они летели над землей. Под ними тянулись леса и поля. Забрались они, видимо, далеко. На горизонте что-то замаячило. И вскоре Альма поняла, что это здания, высокие здания, небоскребы. Скорость была большая, и вот уже она могла различить силуэты города. Похоже на стольбю. Они что, вернулись? Альме казалось, что они улетели так далеко, как только возможно. «За ними же по пятам идет вся гвардия Грубель!» Альме хотелось крикнуть Элеоноре, чтобы та повернула, но не могла издать ни звука. Оказалось, они зашли на стольбю не с той стороны, как обычно, а с материковой части. Элеонора снова щелкнула, отпуская время, и не успела Альма задать ни одного вопроса, как ее снова накрыла безудержная тошнота ее скрутило прямо на асфальте. «Ну-ну», — негромко сказала Элеонора, протягивая горсть шариков Фруды. Потихоньку тошнота отступила, и вскоре Альма заметила, насколько тихо в этой части города. Слышался только иступленный собачий лай где-то дальше по улице. Теперь она обратила внимание, что дома здесь были обнесены забором из металлической сетки. Часть окон стояли без стекол. «Идем», — прошептала Элеонора. Ни разу с площади префьюмс она не посмотрела прямо на девочку. Альма почувствовала, как подступают слезы. Она устала, ей было страшно и холодно. Они зашли за угол. Лай стал ближе. Альма слышала ляск зубов и цепи, бьющийся осетчатый забор, где-то совсем рядом занесло автомобиль. Что они вообще здесь делают? Альме вспомнилось лицо женщины, и вскоре стало казаться, что она видит его в каждой тени, за каждым поворотом. Ей до сих пор мерещился звук тяжелых сапогов позади, но каждый раз, когда она оглядывалась, Дорога за ними была пуста. Вдруг Элеонора дернула Альму за руку молниеносно, втянув ее в проем между двумя домами. Бабушка подтолкнула ее к стене. Альме подумалось, что в этом ракурсе Элеонора напоминает животное. Казалось, каждый мускул ее тела готов моментально среагировать на любой подозрительный звук и движение. Наконец, она снова взяла Альму за руку, и они вместе прокрались по узкой гравийной дорожке между зданиями, а потом и к саду на заднем дворе какого-то дома. В дальнем углу сада в сетчатом заборе была дыра, куда они и скользнули. На лестнице к дому не хватало нескольких ступенек, но Альма поднялась без особого труда, Веранда того и глядя обрушится, но они все равно прошли к большой двери. Казалось, ее много лет никто не открывал. Альма подняла глаза. Узкий потолок крыльца был затянут огромной плотной паутиной. Ей отчаянно хотелось домой, но Элеонора открыла дверь, и Альма прошла за ней.